Глава шестая «Аккуратнее, аккуратнее! Вот так!» Уверенный язычный голос отца успокаивал. «Поток энергии в защитный артефакт должен быть ровный, без перебоев. Сила должна равномерно пропитывать твой дом. Не существует лишних элементов. Без фундамента дом не выстоит. Без крыши не будет защиты от непогоды». Без стен и перекрытий не будет устойчивости. Даже без отделки не будет уюта. Рослый мужчина с широкими плечами в строгом костюме возвышался над пареньком лет восьми. Не знаю почему, но в этом воспоминании я всегда видел себя со стороны. Нескладный, худощавый пацан с бледным лицом. Руки, что поддерживают сферу защитного артефакта, больше похожи на кости, а поток энергии, чуть просвечивающий через кожу, лишь усиливает инфернальный вид. Это как в семье, нет лишних элементов. Поднимает мальчик взгляд на отца. Мужчина на миг замирает. На его укрытом тенью раздумий лице мелькает чуть заметная грусть. Но эмоция тонет в аккуратной бородке с первыми признаками седины. А затем отец кладет руку пацану на голову и чуть треплет непослушные вихры. «Все верно, сынок. Ты мудр не по годам. Дом как семья, а семья как дом. В них нет ничего лишнего, у каждого своя цель, и лишь вместе они сильны. А стоит чему-то потеряться, как разрушится все». Свет внутри защитного артефакта начинает колебаться, а значит, вновь нарушен поток силы. Паренек отрывает руки от артефакта. Он устал. Но это не главное, почему потерян контроль. Все из-за бушующих чувств внутри самого парня. Он шел к этому разговору последние несколько месяцев. Сначала пытался расспрашивать слуг, но те только отмалчивались. Затем пытался выяснить сам, но доступ к всемирной сети в особняке всегда был ограничен, чтобы ничего случайно не утекло на сторону. Оставалось только дождаться отца, что в юности каждые полгода приезжал провести время со мной и зарядить защитный артефакт. Дождаться и задать самый важный вопрос. «Папа, а почему тогда я живу не вместе с нашим родом, а отдельно? Почему мне нельзя с вами видеться? Почему вы с матушкой приезжаете так редко, а об остальных членах рода я узнаю только из занятий с учителями? Почему?» Парень пытался сдержать эмоции, пока говорил. Все учителя призывали к сдержанности и контролю, а молодой Аркур был прилежным учеником. Кроме того, он рабел перед своим отцом. Главой рода, одним из сильнейших магов поколения, вторым после императора Британской империи. Но как бы парень ни старался, чувства взяли вверх, и под конец фразы голос предательски задрожал. «Сынок!» Мужчина тяжело вздохнул, он не был растерян или даже расстроен. Сам не понимал, какие эмоции превалируют сейчас. Он знал, что данный разговор рано или поздно настанет и сожалел лишь о том, что здесь не было его супруги, которая могла смягчить произнесенное. «Присядем». Короткий кивок на лавочку из морёного дуба в углу подземной части особняка. Отец и сын сели рядом. Мужчина приобнял мальчика и вкратчиво заговорил. «Тебе известна легенда об основателе нашего рода? О том, кто стал основой для нашего дальнейшего возвышения?» На лице мальчика мелькнуло недоумение, столикой разочарование от того, что его вопросы проигнорировали. Но он сдержался понимая, что сейчас не время для эмоций, и лишь покачал головой, на что отец продолжил. Он был ремесленником, очень талантливым и умелым кузнецом. За его оружием приходили высокие лорды и короли. Они платили золотом по весу за каждый клинок. И столь велика была слава твоего предка, что однажды... К нему явился демон из бездны, дабы заказать себе клинок. Парень в объятиях отца неуютно поежился. Демоны из бездны были лишь легендой, но легендой, в которую верили, ибо слишком много отголосков старинных преданий жило среди высоких технологий. В мире, уже покорившем космос. И сделка была заключена. Первая сделка, в которой помимо бумаги и чернил была использована манна и энергия душ. Продолжил рассказ отец, и тут в его голосе добавилось металла. Сделка, что навсегда оставила след в душе первого из Аркур и всех его потомков. Сделка из за которую стали не просто деньги, но талант, достойный цвета аристократии. Отсюда пошли наши знания в ритуалистике. Невольно увлекся рассказом паренек. Правильно, каждый в нашем роде имеет талант к ритуалам. Каждому первенцу достается талант от предка. Власть над металлом. Он достался твоему старшему брату, и кто-то раз в одно или два поколения получает талант к контрактам. Отец вновь прижал паренька к себе, причем выделил последнее слово голосом, чтобы сразу было понятно, что это не обычная бумажка или договор, а что-то более серьезное. «Возможно, самый сильный талант нашего рода» и проклятый в основе своей. «Потому что он от демона?» — уточнил мальчишка. «Именно поэтому мне нужно прятаться». «И да, и нет». Грустно улыбнулся мужчина. «По-настоящему проклятым этот дар сделали не мифические демоны, а люди, вернее, правитель нашей страны». Наш предок присягнул на верность британской короне. Вот только король Британии опасался сил своего слуги. Когда твой предок стал возвышаться, то король испугался нового рода и его стремительного роста. А когда узнал, в чем его главная сила, то заставил основателя нашего рода заключить договор, согласно которому род Аркур будет жить и процветать в Британии до тех пор, пока будет служить королевскому роду. «Но ведь мы сильнее!» — возмутился юнец, вскочив на ноги. «Зачем нам служить слабакам?» «В тот момент мы были как раз слабы. Наш предок не был безумцем, чтобы идти против целого мира. И чтобы род не погиб, предку пришлось принять это условие. Так же, как и то, что никто больше в роду не будет заключать договоры, король боялся, что твой предок или его потомки смогут обойти поставленное условие, но при этом не хотел терять столь мощный талант. «Именно поэтому обо мне не должны узнать?» иначе меня заберут, иначе тебя убьют. На всех, кто имел талант заключать сделки, в нашем роду всегда велась охота». «Но ведь все, что ты рассказал, всего лишь легенда?» С тихой надеждой уточнил парень. «Легенда, но последствия ее реальны. Охота за носителями дара контрактов и проклятие рода, что не дает нам пойти против императора, который уже давно обезумел от власти и губит нашу страну, несмотря на все попытки достучаться до него. Именно поэтому, сынок, ты должен овладеть своим даром. Ты должен найти способ снять проклятие подчинения. Ты должен быть верен своему роду. «Поклянись в этом!» «Поклясться?» Паренек запнулся. В глазах его отца светилась решимость. Огонь фанатичного следования целям рода. Пламя безграничной уверенности. Искра безумия. «Клянусь!» Выдохнул паренек. «Я сделаю свой род великим!» В этот момент лицо парня побледнело. И он схватился за сердце. Слезы потекли из глаз, а рот открылся в немом крике. Судорожно корчась, парень стал сползать с места. А отец лишь наблюдал за ним. Наблюдал, как был заключен первый договор, что благословил душу молодого Аркура на выполнение клятвы. Клятвы, что он дал так неосмотрительно. Но эта клятва нужна была главе рода, чтобы гарантировать его верность. Каблуки выбивали ритм о камень мостовой на набережной канала Грибоедова. Солнце только показалось из-за старинных строений питерского центра. Тепло лучей странным образом приятно сочеталось с легкой стылостью от воды канала. Свежесть вкупе с прекрасным видом заставляли бурлить кровь. Новый день начинался как нельзя лучше. Я почти не жалел, что пришлось подняться в пять утра. Сытный ужин и крепкий кофе, сваренный уверенной и умелой рукой Елены, были божественны. А полет на флайере и прогулка лишь улучшили настроение. Теперь же предстояло заняться делами, и я толкнул стеклянную дверцу с вывеской «Артефакты древних родов». Звучит довольно пафосно, на мой взгляд, но как раз это заведение мне и нужно. Зазвенели колокольчики, а я почувствовал, что мне приходится словно проходить сквозь стену воды. Простенькая защита, что должна не пускать праздных зевак и обывателей. Это место предназначено только для обладателей магических сил. Хотя с первого взгляда и не сказать – что этот магазинчик чем-то примечательный, нечто среднее между ювелирным и цифровым магазином. Аккуратные платформы по пояс, на которых разложены цветные украшения, сразу же привлекающие внимание вошедшего. Техника, вещи ежедневного обихода и прочая мелочевка. Имеются несколько манекенов с различной одеждой. Лестница на второй этаж. Из всего технологического благолепия выбивались несколько стендов, укрытых стеклянными колпаками. На них покоились древние книги с полузабытыми рунами, костяные обереги и другие экстравагантные предметы. Но стоило сделать несколько шагов вглубь помещения, как становилось очевидно, защита не столько из-за нелюдимости хозяев. Сколько из-за желания защитить непосвященных? Энергия. Ее было много. Очень. Артефакты были заряжены в лучшем случае на пару процентов для демонстрации возможностей. Но общий заряд, а точнее общий фон от всех предметов чуть ли не разрывал мой уменьшившийся источник. Чем могу помочь? Профессионально вежливый голос продавца отвлек меня от изучения обстановки и представленных товаров. Я бросил взгляд на мужчину в привычной форме для представителя своей профессии. Средних лет, с уверенным взглядом, но при этом с достаточным уважением. Именно то, что нужно, чтобы расположить клиента. «Мне нужно создать перстень, родовой» и связанный с ним перстень слуги. Перстень. Без него аристократ не аристократ. Это небольшое украшение, первое, на что смотрят собеседники при разговоре. Если нет перстня, ты никто. Некоторые аристократы даже разговаривать с тобой не станут. Есть перстень? Тогда символ рода скажет о тебе больше чем тысяча слов. К этому вопросу относятся слишком щепетильно, чтобы его игнорировать. Вот и я не мог оставить этот момент без внимания. Какого ранга перстень изволите заказать? Вежливым жестом продавец указал мне на отдел, где находились заготовки под перстни, и, собственно, располагалось все необходимое, чтобы подогнать их под нужные требования. Вам нужен какой-то определенный эффект для перстня, или желаете заказать что-то особенное? Уже более тихо добавил он. Желал я многого, например кольцо S+, Ранга с чем-нибудь массово убойным. Вот только желание одно, а реальность другое. Я смотрел представленные образцы. Холодное железо для D рангов, серебро для C рангов, платина для B ранга и палладий для A ранга. Плюс вариации данных перстней с различными драгоценными камнями. Это для рангов плюс, что являются промежуточным шагом между рангами. Артефакты выше ранга А вообще отсутствуют в свободной продаже, Да и если бы продавались, то стоили, как все мои сбережения, и еще раз десять столько. А на боевые артефакты нужно отдельное разрешение. Ранг Б. После нескольких секунд раздумий решил я нехотя. Способность. Оружейное преобразование. Оружие я внедрю в перстень самостоятельно. Я решил взять перстень на вырост. Ведь я не собирался засиживаться долго на Си-ранге. Перстень — не только символ власти, но и основной помощник для фокусировки манны. Если перстень рангом меньше, чем маг, то будут большие потери при работе с энергией. Если перстень и маг равны, то энергопоток оптимален. А если ранг перстня больше, то это не дает прироста к силе. Просто в будущем не нужно будет менять перстень, только и всего. Единственный значимый плюс перстней высоких рангов, в них можно вложить больше полезных свойств. В кольце C ранга максимум одно, а в B уже от двух до трех. Вот только как бы я не хотел перстень А ранга с пятью активными свойствами, но это банально дорого. «Очень дорого. Всему свое время. Пойдемте, мне нужно снять слепок вашей ауры для привязки к перстню». Вновь учтиво кивнул продавец на дальнюю часть магазина. Там стояла самая натуральная кузня, небольшая наковаленка, разожженные угли, меха и, конечно же, молоты. Полный набор всего необходимого, чтобы подогнать изделие сразу под нужды заказчика. Вот уж я не ожидал, что это делают прямо тут, и что это будет делать сам продавец, а не специальный мастер-артефактор. Правда, кто сказал, что такой специалист не может выступать в том числе продавцом? Мужчина взял с витрины один из перстней, даже не дав выбрать дизайн. Ранг и способность заранее определили внешний вид. А родовой символ проявится, когда моя кровь и аура пройдут, скажем так, идентификацию. Стоит только продавцу-мастеру заняться делом. Посмешище. Сам едва переступил с и уже спешит прикупить себе артефактов Б-ранга. Донеслось мне в спину. Вот из-за таких недоучек, как он, нынешнюю аристократию и не воспринимает всерьез. Слова словно плеть ударили в спину. Если для простолюдинов ранг перстня приравнивается к рангу аристократа, носящего его, то аристократы, обладая куда лучшим образованием и умениями, чувствуют истинную силу мага. И в Британии обычно перстень высшего ранга становился символом достатка и готовности к росту. Бедный аристократ не может владеть артефактом высокого ранга, потому не способен проявить свою силу. Лишь состоятельный аристократ может быть по-настоящему сильным. Но, похоже, в Российской империи другие правила. Ярость забурлила в груди, но я не поддался первому порыву, а бросил взгляд в одно из множества зеркал в комнате, чтобы понять, кто такой наглый и храбрый. Их было трое. Двое парней и девушка, чье появление я, видимо, пропустил, увлекшись разглядыванием перстней. Едва ли им стукнуло двадцать. Вот только надменности в их взгляде столько, сколько не каждый глава рода может себе позволить. Усмешки превосходства в комплекте так же, как и перстни. Гербов не различить, но по отблеску платины не меньше, чем «Б» ранг, а у говорившего перстень инкрустирован аметистом, что означает ранг B. Что же, ребятки, вы хотите конфликта? Вы не знаете, чего он вам будет стоить.